Глава 23. Вторая ночь в доме умалишенных. Хайнц. Маленький Хайнц. Но почему его мать настояла на том, чтобы он тоже пришел? Он никогда не любил своего кузена. Мать мальчика была обузой. Его отец был мертв, и Хайнц был болезненным сверх всякой меры. Мальчик страдал от потницы. Он пропускал больше уроков, чем посещал, и его сильно хвалили, если он проводил хотя бы месяц не на больничной койке. Каспар возмущался уделяемым Хайнцу вниманием. Он изо всех сил старался быть к нему добрым, молился Шалии за его здоровье, Сигмару, чтобы он помог ему полюбить мальчика. Но слишком часто терпение Каспара переходило в раздражение, его игры в угрозы, а его молитвы превращались в злобные наговоры, в которых Каспар горячо просил, чтобы Хайнц сгинул. Молодой Каспар любил путешествовать в карете. Ему нравилась ее успокаивающая песнь, нежный стон дерева и кожи, цоканье лошадиных копыт. Хайнц наконец, перестал плакать от того, что его забрали от матери. Этот теплый летний вечер был наполнен восхитительной игрой света, дивно переливающимися золотыми красками и жужжанием насекомых. Колосились изумрудно-зеленые травы, высевшиеся в лесу деревья были величественны. В мерно качающемся кузове кареты Каспару снилось, что он дома и моложе. Его мать прижала его к себе и пела песню, она держала его на руках как ребенка, к услугам кормилицы прибегали редко. Пребывая в этом блаженном состоянии между сном и бодрствованием, он чувствовал любовь и тепло. Раздался громкий стук дерева, будто камень глухо ударился об бочку, прервавший песню. Он в замешательстве пробудился. Он медленно раскрыл глаза, щурясь на яркое вечернее солнце. Ему было жарко, и он был растерян. В нескольких дюймах от его лица из дерева что-то торчало, что-то, чего там раньше не было. У него заняло какое-то время, чтобы распознать в остром, зазубренном предмете наконечник стрелы. Он потянулся к нему. «Нет!» Их наставник, магистр Альмерик, схватил его руку. «Видишь черноту на ее конце? Это яд!» Каспар хотел было что-то сказать, но слова так и не покинули его уст. «Гоблины!» В истошном крике кучера слышалась паника. «Гоблины!» Вскоре маленькому Хайнцу будет о чем плакать. Волендорп вскочил, заозирался по сторонам, как человек, испугавшийся, что его поймали на неосторожном слове. Он вздохнул и провел трясущейся рукой по лицу. «Чертовы сны! Такие яркие в этом вердентрауме!» С широко раскрытыми глазами он лег обратно на подушку. Воллендорп сомневался, что ему теперь удастся заснуть. Он был бы рад покинуть крепость. Безусловно, очень рад. Определив, что час поздний, но не настолько поздний, чтобы вставать, Дорб закрыл глаза. Нечеловеческий вой заставил их вновь раскрыться. Последовал второй и третий. Он напряг слух и вслушался. Было временное затишье, а затем во всем сумасшедшем доме началось черти что. Воздух наполнился воплями и визгом, стонами и криками. Он поднялся и тихонько подошел к окну. За стеклом шум был громче. Все сумасшедшие в дурдоме вопили, и неудивительно. Он наблюдал, как круглый тучный лик нездоровой, зловеще ухмыляющийся морслиб взошел на небеса. В эту ночь манслиб не было. Это были худшие из ночей, освещенные лишь богомерзким зеленым сиянием луны хаоса. В такое время множество зол, осаждающих наш несчастный мир, разгуливают многочисленным войском. Воллендорп стоял у окна с открытым ртом. В свете Морслип сады Верден Траума превратились в зловещее место, полное теней. Его воображение населяло его гоблинами. Эта фигура была не розовым кустом, а острой шляпой ночного гоблина. Тот куст — зеленый убийца, этот — люпин, шаман с черепом в руке. Тот... Дверь распахнулась, и у по чуть сердце не разорвалось. Он развернулся, держа руку на груди и выпучив глаза от страха. «Майсон!» — завопил он девичьим голосом. «Сударь, ты вообще стучишься?» «Иди к черту!» — сказал запыхавшийся капитан. Он наклонился и положил руки на колени. «Я стучал. Никто не отвечал». Воллендорб взял себя в руки и овладел своим голосом. «Я не услышал, пациенты. Они воют на морслип как, ну, как сумасшедшие». Майсон выдавил улыбку. «Ты сюда бежал?» — спросил Воллендорб. Его вопрос был пропитан недоверием и отвращением. «Джентльмены не бегают». Майсон кивнул. «Из кухни в комнату Бикинштата, из комнаты Бикинштата сюда, и сейчас мы должны поспешить назад. Мы сидели с Крестом на кухне и пили, когда к нам спустился паренек. Давай, одевайся быстрее. У нас мало времени, если хочешь закончить свою беседу». Тени в камере Бекенштадта были еще тревожнее, чем те снаружи, колыхающиеся и дрожащие, скачущие, отбрасываемые светом огня. Это была безветренная ночь, однако огонь плясал, как безумный. Бекенштадт сидел на стуле, опять спиной к ним и вновь утопая в тенях своего безумия в равной мере, как и в тенях камеры. Он был взволнован. Его голова вращалась из стороны в сторону. Майсон спеша зашел вместе с Крестом. Воллендорп тяжело дышал сзади. Он давно не бегал. «Георр Бикинштадт, капитан, и я привели ученого, как вы просили», — сказал Крест. «Хорошо, хорошо», — простонал драматург. Придушенный взрыв маниакального смеха вырвался у него изо рта. «Я чувствую, как морс завладевает моим разумом точно так же, как луны притягивают у воды». «Я думаю, мое время на исходе». «Это всегда так происходит», — сказал Крест. «Так это и происходит, когда его сознание помрачается». «Это луна хаоса так на него влияет», — спросил Майсон. Он остолбенело наблюдал за качающимся силуэтом Бикенштадта. «Я думаю, едва ли она идет ему на пользу», — огрызнулся Воллендорп. Он быстро разложил свои перья и манускрипт. Его руки дрожали. «Доктор прав, это влияние Луны», — сказал Крест. «Но на этом все. Его рассудок проясняется и помутняется в своем ритме. Послушайте, Гер, доктор, капитан, запас его вменяемости на исходе. Не давите на него сильно. остро недовольны тем, что вы его еще расспрашиваете, но я взял на себя вольность упомянуть о письме имеющемся у Гера доктора Воллендорпа». Воллендорп кивнул. «Ладно, ладно, мы быстро». «Я почти закончил свой рассказ!» — выкрикнул Бикенштадт. Невозможно сказать, было ли это ответом на их разговор или откликом к какому-то темному порождению его фантазии. Быстрее, быстрее! Он хочет, чтобы вы выслушали до конца!» Воллендорп и Майсон сели. Воллендорп ругнулся, когда в спешке опрокинул свою чернильницу на бок, пролив маленькую лужицу. Крест исполнительно промокнул чернила. В отличие от предыдущих посещений, на этот раз Крест остался в комнате. Он находился в храме, гном ей богини Валаи, начал Бикинштадт. Когда обрел свой трезубец.